Часть вторая. Окончание журнала Печорина. Глава вторая. Княжна Мэри. 11 мая. Вчера я приехал в Пятигорск. Нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте у подошвы Машука. Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли, Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном полисаднике. Ветки цветущих черешин смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый бешту синеет, как последние туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее, внизу передо мной пестреет чистенький новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, а там дальше амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин начиная с казбеком и оканчиваясь двуглавым эльбрусом весело жить в такой земле какое то отрадное чувство разлито во всех моих жилах воздух чистый свеж как поцелуй ребенка солнце яркое небо синее. чего бы кажется больше Зачем тут страсти, желания, сожаления? Однако пора. Пойду к Елисаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается все водяное общество. Спустясь в середину города я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся в гору. Это были большую частью семейства степных помещиков. Об этом можно было тотчас догадаться по истертым старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей. Видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством. Петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, Но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись. Жены местных властей, так сказать, хозяйки вод, были благосклоннее. У них есть лорнеты, и они менее обращают внимание на мундир. Они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы и долго милы. Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то может быть секрет их неутомимой любезности. Поднимаясь по узкой тропинке к Елисаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движение воды. Они пьют, однако, не воду. Гуляют мало, волочатся только мимоходом. Они играют и жалуются на скуку. Они франты, опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы, Штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брызги. Они исповедуют глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.